Глава седьмая. Полночь просёкла. Сижу в тыкве, бухаю с крысой, золушка. Из анекдота. До сих пор Ольге ещё не доводилось пробовать себя в роли грабителя. Девочка-отличница, прилежная студентка, честный библиотечный работник, придворная дама, опять прилежная ученица. Всю предыдущую жизнь она прожила на удивление законопослушно. если не считать нескольких незначительных нарушений общественного порядка в виде песен ночью на улице. Единственным источником ее знаний об уголовном мире были детективы и воспоминания Шелара Третьего. От супруга даже в вспоминании было не допроситься, да и мало соотносился с отъятием денег у мирных граждан богатый опыт товарища Кантера, специалиста по отъятию жизни. Что касается грамотного тролля, то его познания в области криминала ограничивались лишь фактом, что людей можно грабить на дороге, и некоторые так делают. Для этого требуется безлюдная дорога, одинокий путник, укрытие для засады и оружие, которым надо угрожать жертве. Сможет ли Пака в случае надобности действительно убить человека, Ольга боялась даже спрашивать. Впрочем, сама она... относительно беспощадности ко всяким гадам, нападающим на бедных девушек, тоже не смогла бы Худак ровно застрелить беспомощную жертву, особенно если она запросит пощады. Из оружия у начинающих грабителей имелись кухонный нож, заюстванный у ведьмы, и могучие лапы тролля. Второе было эффективнее, но незаметно принести его в помещение не представлялось возможным. По раскинув мозгами и так и этот Подельники решили всё же отказаться от мни существимой идеи: разыскать ночью в незнакомом здании нужного человека, ограбить, не поднимая шума, да ещё при отсутствии оружия и в присутствии горы подобного тролля, не способного передвигаться тихо. Нет, никаких шансов. Возможно, будь с ними его величества Шэларп, он бы придумал подходящий план даже в такой ситуации. Но Ольга с троллем такую задачу не осилила. Более того, вспомнив с ностальгическим вздохом мудрость его величия, Ольга вспомнила также королевское рассуждение о том, что таким людям, как она, одескать противопоказано нарушать закон, а они всегда выпадаются. Поэтому друзья ограничились тем, что похитили со двора шарика и тихонько убрались в свои асе. Добродетель оказалась вознаграждена. Всего через пару часов Когда они обходили огородами, попавшуюся на пути деревню, счастливый пёс приволок вновь обретённой хозяйке загрязенную курицу. Поутру мужчины по образке разделили, по обычаю между собой, и съели сырой. Ольге всё ещё противно было даже смотреть на еду. Кроме того, ей всё время хотелось спать, независимо от времени суток. Но в это утро она отказалась от отдыха и потребовала двигаться дальше. До столицы оставалось всего несколько часов пути, и девушка спешила добраться туда как можно скорее. Что-то гнало её, толкало, несло вперёд, непонятная уверенность, что она не успеет, если остановится хоть на минуту. Может, это был только страх, вечный страх за любимого человека. А может, это крошечный червячок внутри неё делился своей силой и помогал предвидеть будущее. Скорее вдали показались южные ворота, украшенные расписным барельефом, а по сторонам потянулись скромные домики городской окраины. Прятаться дальше было уже негде. Пришлось топать по самой середине дороги, наблюдая, как трудолюбивые огородники бросают работы и кидаются грудью на заборы, чтобы полюбоваться невиданным зрелищем. Ольга чувствовала себя бесплатным клоуном и стала даже подумывать о том, чтобы начать собирать деньги за просмотр. Действительно, зрелище было не из каждодневных. По улице чинно вышагивал огромный тролль в коротких штанишках, опасно потрескивающих по швам. Насогнуто благтя чудовище сидела девица, помятая и немыта наружности, в дорогих, но изрядно потрёпанных и испачканных одеждах мужского фасона. Оба персонажа мило беседовали, точнее девица рассказывала спутнику анекдоты, а тот либо радостно хохотал, пугая окрестных кур и собак, либо сосредоточенно морщил лоб и просил объяснить, после чего тоже хохотал, но с меньшим энтузиазмом. Вокруг них бегал кругами здоровенный поморский волкдав и радостно гавкал, высматривая между делом, где бы чего съесть. Наблюдая реакцию горожан на эту идею, Ольга начала беспокоиться, что стража попросту не впустит в город подозрительную особу с еще более подозрительным троллем, будь он хоть сто раз грамотный. Однако, к величайшему ее удивлению, стража у ворот не оказалась. Сами ворота были открыты, и в них уже образовался затор из двух карет и циркового фургона с пестро раскрашенным тентом. Богато одетый кабальера орал на своего кучера и на его коллегу с соседней кареты. Кучера огрызались – тоже орали друг на друга и вместе с господином поливали несчастного войщика и нескольких циркачей, высыпавших их из повозки, хотя те были совершенно невиновны в том, что две кареты одновременно пытались обогнать их прямо в воротах, а больше всего, разумеется, страдали лошади, еще меньше людей, повинные в создании аварийной ситуации. «Пака», – тихонько подвесовалась Ольга, – не в силах смотреть, как обижают несчастных животных, Ты сумеешь растащить эти повозки, чтобы они могли проехать? Нет, грустно признался могучий тролль. Я не знаю, как. А если я тебе покажу, где взяться и куда тянуть, тогда сможешь? Ну, силы-то у меня хватит. Виду собственной практичности, Ольга намеревалась помочь застрявшим господам бескорыстно, даже не задумываясь о том, что у неё в карманах ветер свистит. Однако сами же пострадавшие всё и испортили. "Эй ты!" повелительно окликнул владелец кареты, хамски указав при этом пальцем на грамотного тролля. "Ну-ка, убери с дороги эту телегу, живо, тупое животное!" "Ага, сейчас!" ощетинилась Ольга, тут же утратив желание помогать таким невежам. "Во-первых, сударь вы невоспитанный хам. Сейчас же извинитесь перед доном Паком. «Исвольте обращаться к моему другу с должным уважением, а во-вторых, он вам ничем не обязан, так что за растаскивание пробки с вас десять золотых, и с остальных тоже». Шарик в качестве моральной поддержки басовито гавкнул. Оскорблённый за хозяина кучер поинтересовался, не желает ли бесстыжая попрошайка попробовать кнута, и немедленно была задача встречным вопросом. Не желает ли герой получить в глаз от тролля? Шарик подтвердил серьезность хозяйских намерений еще одним грозным гав. Ситуация получилась неловкая и неприятная. Кабальеры краснел и синел, не зная, как поступить. Оба кучера затравленно скрипели зубами. Горячие мистролистские парни тяжко переживали за свою мужскую честь, но бордовой с троллем не обещал ее благополучного восстановления. Циркачи Клопкообразный дяденька, пожилая дама, девушка и некто неопределённого пола остро раскрылись повозке, дабы не на роком не вязаться. Разрешить конфликт помогла дама из второй кареты. О, такие дамы не пропадают нигде и никогда. Они способны справиться с любой ситуацией и повернуть в прах любого противника звонким командирским голосом, непререкаемым потоком текста. и грозной выправкой боевого бюста. Если же к указанному комплекту добавить гербы на дверцах кареты, дама становится практически непобедимой. Высунувшись из окошка, этот образец укротительниц коней и посетительниц горящих изб по-хозяйски рявкнул. — Сударь, в такой ситуации вы еще и торгуетесь, когда в городе враги. Когда через 2 минуты в эти ворота будет ломиться толпа бешенцев пешком, верхом и в экипажах всех видов, вы торгуетесь за несчастные 10 золотых, кабальеро оделся в непостижимо фиолетового цвета. Помолчите судариня, огрызнулся он. Дело не в деньгах, за дето моя честь. В задницу ваша честь, благородный Дон. Мужчины, которым действительно дорога их честь, остались со своим королём. А ты, сопляк, Просто ж драпаешь в первых рядах, драпай молча, не выпендриваясь и поменьше рассуждая о чести. У тебя её не больше, чем у этого самого тролля, и мозгов тоже. Извинись, как сказано, и заплати сколько просят, или растряси кружева и растаскивайся сам вместе со своим безмозглым кучером, которому только на зелёных лошадках ездить. Шарик подтвердил и это. Ольга уже не слушала при первых же словах практичной дамы. у неё вдруг закружилась голова и подогнулись колени. В городе враги. Она опоздала. Всё-таки опоздала. С трудом сделав несколько шагов сквозь мутный туман с жёлтыми искрами, внезапно затянувший окружающий мир, Ольга нащупала шершавый камень ворот и опёрлась о нижний край барельефа. Не успела. Теперь ни Орландо, ни придворного мага ей не найти. Они же всегда вместе, во дворце, а именно там сейчас идет бой. Либо погибли, либо убежали так далеко, что ей ни по чем не отыскать. Да и чем они теперь помогут? «Синьорита, простите!» – тихо произнес кто-то рядом, почтительно и виновата. Ольга обернулась, навалившись на ворота спиной, чтобы не упасть, и старательно поморгала. Тощая, нескладная фигура пожилого циркача из фургона – всплывала перед глазами тошнотворная слабость быстро разливалась по всему телу превращая конечности в кисель простите мы не сможем заплатить тихо и безутешно продолжал старик униженно склонив передней голову и прижимая к груди помятую шляпу у нас нет таких денег вот только четыре больше нету не надо торопила та звалась Ольга вмиг почувствовав себя гнусными эксплуататорами и гидры мирового капитализма. Не надо денег, ешьайте, ничего не надо. Туман поплыл, сгущаясь в темноту, мир зашатался, я прокинулся вместе с дорогой, воротами, каретами и далёким испуганным голосом. Что с вами, синьорита? Вам плохо?